Достать их не удалось. Подняли только тяжелую, почерневшую от времени доску. Юноша попробовал резать дерево, но нож лишь царапал его темную, окаменевшую поверхность. Это лиственница Иван. Тоже не иначе слодье. От воды лиственница только крепче делается, и червь ее не берет. По твердости она, ежели долго в воде пробудет, не уступит и кости. «Захвати с собой. Дома от скуки безделку какую вырежем». На берегу, в гальке, Алексей ухитрился найти три шахматные фигурки и круглую, слегка заостренную палочку с отверстием на одном конце, перо для бересты. И шахматы, и палочка были сделаны из моржовой кости. Очистив их от налипшей грязи и вымыв в морской воде, Поморы поразились тонкой прекрасной работе. Прохаживаясь мимо невысоких береговых скал, Алексей вдруг сказал. — Знаешь, Ванюха, забыли мы, что море-то в давние времена выше стояло, и камни эти под водой были. Поди берег-то проходил у твоей скалы, помнишь, ремнем мерил. Вот где, надо старостинские следы искать. Когда Химковы забрались на вершину Ваниной скалы, юноши сразу бросилось в глаза то, чего он раньше не заметил. Посреди площадки возвышалась груда камней, явно сложенная руками человека. То был поморский приметный знак — Гурий. Это немудреное, полуразрушенное сооружение дало поморам ответ — на главный волновавший их вопрос. На гладком плоском камне, лежавшем поверх Гурия, славянской глаголицей было отчетливо выбито «Тимофей Старостин, Савелий Шубин спаслись неминучей смерти, 1468 год». «Спаслись ведь, отец!» Восторженно воскликнул юноша. — Да, Иван, спаслись. Только на карте моей скалу, то теперь Старостинской перезвать придется. Алексей с улыбкой посмотрел на сына, чьё имя скала носила раньше. — Старостинской, конечно, — горячо отозвался Ваня. — А мысок, где лодья на камнях сидела, — Шубинским. Сегодня... На Беруне стоял погожий, солнечный день. Позавтракав, старший Химков со Степаном отправились на охоту. Иван остался хозяйничать дома. Сварив обед, юноша собрался навестить свою новую любимицу, прирученную Олениху Звездочку. На лбу у нее была круглая белая отметина. Первые дни еще во время болезни Федора Степан привязывал к ногам оленихи деревянную колоду, чтоб не ушла далеко. Потом зимовщики убедились, что не нужна колода. Звездочка и ее теленок прижились, привыкли к своим сеням и уже никуда не отходили от зимовья. Корм олени находили сами в соседних ягельных низинах. Мишка стал взрослым, громадным белым медведем, Он теперь тоже уходил на охоту самостоятельно и без всякого труда промышлял нерп и тюленей. Своего молодого хозяина он по-прежнему слушался и любил. Если Иван шел куда-нибудь, медведь неизменно увязывался следом, и его нельзя было никакой силой удержать на зимовье. Степан и Алексей стали немного побаиваться медведя, уж больно сделался велик да страшен. Олениху с теленком и вообще оленей Мишка никогда не трогал. Проведав свою звездочку, погладив ее по красивой блестящей шерсти, юноша, как всегда, полез на скалу посмотреть на море. По отцову календарю сегодня было 17 августа 1749 года. Большим стал календарь кормщика. Целую стену занимал он сейчас в избе. Аккуратно, в течение шести лет...